показались желанные гости. Впереди пол сотни казаков со значками и хорунками, за ними, окружённый близкими, сам царь Батюшка на крупном жеребце в наборчитой сбруе, возле него распущена большое знамя. А позади казаки отдельными сотнями, башкирцы и прочие войска. В хвосте далеко растянувшийся обоз. И лишь только показался царь в своем зеленом суконном полукофтане с позументами, толпа опустилась на колени. «Встаньте, ребятушки!» — крикнул Пугачев. «Вот я, царь ваш, прибыл проведать вас. Ну, ждицу вашу посмотреть, каково живете. Не творят ли вам рабочему люду утеснение Ведь я своего человека поставил над вами, Якова Антипова. Лицы у всех просияли довольными улыбками. Раздались бодрые выкрики. Якова Мантипычем мы не обижены. Тухлятины он, как допреж, бывало, не кормит. И жаловы не он, Яков-то Антипоч, по копеечке на день набросил, и харч подешевели, супротив прежнего отпускает. Слизать с коня Емельяну Ивановичу помогли рыжебородые с хохлатыми бровями Яков Антипов, поставленный управлять заводом, и мастер литейщик Пётр Сосоев. Емельян Иванович приложился к кресту, принял хлеб-соль от двух пригожих тёток, пошутил с ними, затем спросил: "Далечель до завода?" "Да версты полторы, цай государь." Ишь из-за лесу дымок валит. Ну-ка там. — Гарно. В таком разе я пешком пойду поразмяться. — А на моего коня, усмешливо прищурившись, проговорил Пугачев, — посадите какого-нибудь старичка почтенного. Кто из вас самый старый-то? До старей нашего батюшки отца Панфила никого нету-те. — Отец Панфил, садись, — сказал Пугачев. Ермилка, помоги попу вскарабкаться, и пошагал по дороге. Маленький попег, не сразу поняв, в чём дело, вытрясчил глаза и со страху пошатнулся. Затем, когда Ермилка, схватив его в охапку, стал подсаживать, попег закрехтел, а как сел в седло, расплылся в самодовольной улыбке. Слегка придерживая левой рукой саблю, Пугачев шел своей сильной и легкой походкой столь быстро, что люди едва поспевали за ним. Пойдут, пойдут, да в припрыжку. У людей и хворь какая была, кончилась. Бабы с девками от быстрого хода разрумянились, похорошели, как вешние цветы. Ребятишки, поспевая за пешим государем, сверкали голыми пятками, в полголоса перекликались меж собой. По плотной дороге раздавался дробный цокот кованых копыт и звяк оружия. То мирно двигалась Пугачёвская конница. Вот начался обоз. Проехал фаэтон с какими-то красотками, возы с сеном, несколько телег с мукой и крупой. Тарантас с ненилой и расстригой попом Иваном. Поп курит трубку, поплевывает на дорогу и правит лошадью. Он в трезвой полосе теперь, и на все руки мастер, приводит новых людей к присяге, поминает убитых в сражениях. Помяни, Господи, во царстве Твоем нашего казака-воина Сергия, нашего Исаула-воина Митрофания, нашего убиенного атамана-воина Андрея. Поминая их в молитвах, Он упирает на слово нашего, дабы в небесах не произошло путаницы, не смешали бы там за великими делами душу какого-либо галицинского злодея с праведной душой павшего за веру царя и отечество, скажем, атамана Андрея Витошного. Помогает он также на кухне, учит Ермилку и Ненилу азбуке. Чистит царю-батюшке сряду, ловит для царского стола рыбу. Пугачев бывало нет-нет, да и пошутит с ним. Ты, поп-Иван, вижу, стараешься, и прилепился ко мне крепко. Все упование мое в тебе, царь-государь. Ну так я тебе по подью приглядел. Правда, что она из татарок, жена мулы, а мулу я повесил. А пригожа ли татарка-то, царь-государь? Да молодали, прямо раскрасавица. И не перестарок, а в самом прыску неподходящий дело царь государь. Мне бы какую кривоглазую баба-roscoryachku, ха-ха, пошто так молодую да красивую Ванька бурнов себе приспособит. Загудел, залился, рассыпался по всему лесу три звонка колоколов, и вслед за тем грянул с заводской батареи пушечный выстрел. Завод торжественно встречал своего заступника по-царски. Пока Пугачёв ходил с атаманами и отцом Иваном в баню, до да после бани отдыхал. Андрей Горбатов готовился чинить государю подробный доклад о заводе. Он побывал в канцелярии, рассмотрел там планы, указы, побеседовал со старыми штейгерами, затем уже вечером направился в управительский дом, где остановился Пугачёв. Дом был хороший, просторный, в лапу рубленный из кандовых сосен. Пугачев со своими ближними поместился в небольшом, но уютном зальце. Под потолком бронзовая люстра, на столах и по стенам бронзовые же подсвечники, кинкеты, шандалы, все эти отличные тонкой работы вещи были отлиты здесь же, на заводе. Большой из латуни самовар, тоже местного изготовления, пускал на столе пары и шумел, как сухой веник. когда им с усердием метут полы. Пугачев с атаманами и кинзей Арслановым, держа зажженные в подсвечниках свечи, столпились возле висевшей на стене картины. Они звонко хохотали, отпускали чудаковатые словечки по поводу изображенной на облаках голой красотки. — Слышь, Чумаков! — прыская в горсть, шутил Творогов. Да уж не твоя ли это духовная, видишь, развалилась, и левая ножка у неё как будь покороче. Ты тоже брякнешь, притворно обитчево возразил Чумаков, уткнув в грудь широкую с проседью боردو. А до чего гладка, до чего гладка, восторгался Творгов, рассматривая картину. Не ущепнёшь. Я видел Гевку, — проговорил хмурый и усатый Данилин. — Ну так та гораздо поздоровше этой будет. Она щеки дышею жиром смазывала, ее вишь застращали, что, мол, кожа лопнет. — Стой! Я знаю, кто это срисован, — сказал Пугачев, освещая картину свечой. — Это либо апраксина графиня, либо строганного Танька в пьяном положении. Я их знавал, их бывало приоденут, приоденут, а они все с себя до нитки промотают, нагишом и сидят по неделе в горнице. Вот те и графини. — Нет, государь, — сказал вошедший Горбатов. — Здесь изображена богиня Венера. Вот и серпик месяца в ее волосах запутался. Это из греческой древней религии. Верно, верно, восклицал Пугачёв. Я в Греции бывал и у турецкого султана. Да вот, послушайте,